Глава третья. Данил. До хутора Атаманова час быстрой езды по трассе. Ни пробок, ни затуров, лишь редкие встречные машины. Синее небо над головой да слепящее южное солнце. Я молча провожаю глазами угодья, поля кукурузы, подсолнухов, пшеницы, что простираются до самого горизонта. Все это богатство будет принадлежать мне. Если Родион ничего не придумает, разумеется. Нелюбимый сын отхапал себе состояние. Сказка о кате в сапогах в реальности. Кто бы об этом мог заикнуться, когда меня выставили из дома с рюкзаком и билетом на самолёт. Машина поднимается на холм, и перед нами открывается вид на хутор. Четыре улицы, 200 домов с усадьбой Мироновых в центре. Ещё мой дед перекупил её у одной некогда богатой семьи и перестроил. Я зачем-то делаю фотографию на память, словно продавать буду уже завтра. Пашка сбавляет скорость. Какие планы на день? Может, в станицу сгоняем? спрашивает он. Ещё кого-нибудь спасём. добавляет тише, стреляя в меня острым взглядом. Завтра уже, отвечаю. Больше двух фей в день Злата мне не простит. Он ждёт, что я попрошу, ничего никому не рассказывать, но я решаю оставить этот момент на его усмотрение. Детьми мы часто дрались, а когда подросли, защищали друг друга от пацанов из станицы. Бегали на реку рыбачить, катались на лошадях, охотились и, конечно, в пахивле. У отца с этим строго. Я уехал 10 лет назад. Все эти годы мы не общались. Пашка то и дело бросает на меня оценивающие взгляды, думая, что я не замечаю. Не представляю, каким он стал, как и он ничего не знает обо мне. Как часто бывает при встрече с друзьями детства, мы невольно начинаем вести себя на тот возраст, которым пути разошлись. Лет на 17 в нашем случае. О, у нас гости, спрашивает Павел. Это к тебе? Я прищуриваюсь. Возле дома моего детства, неуклюжего громоздкого особняка припаркована машина. Чёрный спортивный Lexus, вокруг которого трётся молодёжь, заглядывает в окна. Вряд ли гости, машина новая, даже колёса чистые точно. Ты решил себе сделать подарок? Правильно. Наиграно, весело выплёвывает слова. Пашка с трудом скрывает отвращение. Я сжимаю зубы. Едва Солярис останавливается выпрыгиваю на улицу и подхожу к Лексусу на вскидку лямов 67. Агрессивный фары, кричащее литьё, красные кожаные сиденья и вовсе приводят в бешенство. Насмешливые взгляды местных копьями летят в спину. Отец презирал комфорт. Подобных машин на его территории отродясь не было. Крузак, на котором батя обкатывал своё владение, был куплен ещё до моего отъезда. И с годами, насколько мне известно, старик Миронов становился лишь жёстче. Дверь распахивается и из усадьбы выбегает Злата в длинном летящем платье. Увидев меня, она спешит на встречу, весёлая и счастливая, кидается на шею и обнимает. Нравится? спрашивает. Это тебе подарок. Прокатимся. А что у тебя с лицом? Ты в аварию попал? Подрался, Данил. Злата. Я отстраняю её. Подарок от кого и в честь чего? От меня на свадьбу сам-то себе никогда не купишь, так что просто скажи спасибо, улыбается она. Но тромчук, как напрягаются уши окружающих, превращаясь в локаторы. А ну-ка, пойдём. Я беру её за локоть и веду в дом, слыша едкие, ехидные смешки. Обернусь, все будут делать вид, что занимаются своими делами. Отличная тачка, Данил Андреевич, вам идёт, отвешивает комплимент управляющий, скрывая улыбку под густыми усами. Я слегка прищуриваясь в ответ: разберусь с ним позже. Едва мы со злата оказываемся в спальне в сплёски руками. Ты что творишь? А что не так? Тебе не нравится? Пугается она и я резко сбавляю обороты. В том, что злата меня раздражает, нет её вины. Дело во мне и моём хером характере. Причём здесь нравится или нет? Где ты деньги достала? Говорю почти спокойно. Я неплохо зарабатываю в Москве, но не настолько, чтобы незаметно накопить на Лексус. Она разводит руками, дёскать. Они тут повсюду. Вилы в землю воткни вечером, на утро денежное дерево расцветёт. Обратилась к Ивану Ильичу. Он без проблем дал. Оправдывается Злата. Просто спросил, сколько. Шесть лямов дал без проблем. За моей спиной. Почему не посоветовалась? Потому что это сюрприз, очевидно же. Родной, привыкай. Данил, Данил! Пропевает она мое имя. Но подходить пока не рискует. Плюхается на край кровати. Мы теперь богаты, сказочно. Можем позволить тебе любую машину. Хоть за шесть миллионов, хоть за двадцать шесть. У тебя одних тракторов на космическую сумму. Я не угадала с Маркой. Давай купим тебе другую, а эту я заберу себе. Не проблема, только не злись. Мы ведь говорили на эту тему. Еще целых пять месяцев до вступления в наследство эти деньги не наши. По крайней мере, пока. А что дальше будет, неизвестно. Адвокат заверил, что оспорить завещание будет практически невозможно. Пожалуйста, не сердись, я просто хотела тебя порадовать. Парни прилетят скоро, а тебя Павел катает на своей развалюхе. У Родиона... Родиону позволено больше, он местный. Никогда так больше не делай. Эти деньги... На балансе они были нужны для дела, мы просто их украли. И я не могу пользоваться твоими деньгами, вспыхивает Злата. Ты вдруг стал жадным? Или, может быть, разбогатев, охладил ко мне? Слёзы текут по щёкам. Я была достаточно хороша для Данила кризис-менеджера, но уровню Данила миллионера не соответствую. Блять, нет. Давай отменим свадьбу, найдёшь себе модель. Дело не в моделях. Я устало присаживаюсь рядом, а потом откидываюсь на кровати. Голова трещит. Все время напоминая о недавнем приключении. Улица Вишневая, значит. Вспоминать о хулиганке рядом с Златой кажется неуместным, и эта мысль лопается пузырьком яда внутри. Прости, что нагрубил, все сложно, ты ведь понимаешь. Нам здесь жить еще минимум полгода. Люди смотрят, не нужно лишний раз их злить. Их ненависть — это не наша проблема. Твой отец выбрал наследника, и тебя ему было виднее. Отец всегда был себе на уме и творил, что хотел. В его эм, подарке есть злой умысел, который я никак не могу разгадать. Деньги меняют людей, ты стал мнительным, упрекает Злата. Потом меняет тон и ленёт ко мне. Прости, если я тебя подставил, я больше не буду. Многие из этих людей выросли здесь, наша фирма дела их жизни, объясняю я в сотый раз. Они прекрасно знают, зачем мы приехали продать тут всё и свалить с деньгами. Кому не нравится, могут увалить уже сейчас. Только не говори, что ты им сочувствуешь, Данил. Ты никогда никого не жалел. Да, но я никогда не отбирал у людей дом. Это немного другое говорю Клончева. Это совершенно другое, абсолютно разные весовые категории. Пару минут мы молчим. Я пялюсь в потолок. Чего ты хочешь от меня не пойму. Скрывать достаток это будет странно, но я сделаю, как ты скажешь. Злата сорвывается на плач. Завтра же позвоню в автосалон. Я верну, я решу эту проблему. Накуплю себе самых дешёвых платьев на ближайшем рынке, буду в них ходить. Пригоним со старого авторынка второй Solaris, будете с Павлом как два брата. У меня уже есть машина. Ты в ней чуть не погиб. С ней связаны плохие воспоминания. Мы ее продадим и купим, что хочешь. Ниву без кондиционера. Как тебе идея?» Потеряв интерес к разговору, я беру ее ладонь. Сжимаю. «Просто постарайся не так сильно радоваться при них, хорошо? Мы празднуем на костях, понимаешь? И больше никаких несогласованных подарков. Ты увлекаешься блогом, постишь фоточки, создаешь видимость успешной счастливой жизни. Реальность у нас иная». Злата поджимает губы, но молчит. Весь вечер меня поздравляют с приобретением. Вижу, что восторг не искренний, но киваю, делаю вид, что доволен. Ответка пролетает на следующий день, когда меня приглашают на рыбалку в особенное место, только для избранных. Встаём в полчетвёртого утра, через час уже выезжаем. А ещё через 5 я злой, голодный, грязный как чёрт, иду по трассе хрен пойми где. На телефоне ни одной антенны. Примерно карту представляю, до ближайшего поселения минимум час пешего хода. Вокруг ни души. Пить хочется адски. Я развлекаюсь тем, что мысленно составляю список, кого уволю, а кому перед этим разобью рожу. Как вдруг вижу, что кто-то перелезает через проволочный забор, что начинается в 100 м от меня по левую сторону от разбитой дороги. Белокурая бедовая голова, знакомая фигурка в коротких шортах. Девчонка перекидывает вторую ножку через забор и ловко приземляется на землю, отряхивает шорты от пыли. Да ладно. Эй, кричу я. Вчерашняя хулиганка замирает, воровато втягивает голову в плечи, смотрит на меня. А потом прижимает к себе сумку и даёт дёру. "Да стой ты!" снова кричу, не удержавшись от смеха, и перехожу на бег.